Моя Византия. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков, как и большинство моих книг и рассказов, появилось нежданно. Слава Богу, я начал познавать природу таких неожиданностей, будучи еще молодым автором. А до этого я, как и все начинающие писатели, был убежден, что идею можно осуществить, если дубасить по ней со всей силы, лупцевать ее и колотить. Разумеется, при таком обращении любая порядочная идея сложит лапки, перевернется кверху брюшком, устремит взгляд в вечность и тихо издохнет. Вот почему я испытал несказанное облегчение, когда в двадцать с небольшим лет открыл для себя собственный метод письма. Тогда я барахтался в словесных ассоциациях, каждое утро, встав с постели, сразу же мчался к столу и записывал любые слова или цепочки слов, приходившие мне на ум. Потом я брался за оружие, воевать против мира или же за него, и выводил когорту героев, чтобы они воздали должное этому миру и показали мне, что он значит в моей собственной жизни. А спустя час или два, к моему несказанному изумлению, у меня получался готовый рассказ. Это было действительно неожиданно и приятно. Вскоре я обнаружил, что мне придется работать в том же ключе всю оставшуюся жизнь. Сначала я рылся у себя в голове в поисках слов для описания моих личных кошмаров и ночных страхов из детства. Это был мой материал для рассказов. Потом я стал все дольше и дольше задерживать взгляд на зеленых яблонях, на старом доме, где я родился, на соседнем доме, где жили бабушка с дедушкой, на всех летних лужайках, на которых я рос год за годом, и я начал подбирать слова для всего этого. Стал быть, вино из одуванчиков представляет собой урожай одуванчиков изо всех этих лет. Метафора о вине, проходящая через всю книгу, поразительно точна. Я всю жизнь собирал образы, хранил их и напрочь о них забывал. Мне надо было придумать, как вернуться назад, используя слова в качестве катализаторов, чтобы открыть кладовые воспоминания и посмотреть, что там есть. Так что с двадцати четырех до двадцати шести лет у меня не проходило ни дня, чтобы я не бродил в своих воспоминаниях по зеленым лугам северного Иллинойса в надежде наткнуться на старую, наполовину сгоревшую петарду, проржавевшую игрушку или обрывок письма, которое я написал себе самому, когда был совсем юным. В надежде связаться с тем взрослым, которым я стану когда-то, и напомнить ему о его прошлом. о его жизни, его семье и друзьях, его радостях и облитых слезами печалях. Для меня это стало игрой, которой я предавался с неослабевающим пылом. Проверить, сколько я смогу вспомнить о самих одуванчиках или о том, как мы собирали дикий виноград с отцом и братом, Вновь открыть для себя дождевую бочку, рассадник комаров под окном дома бабушки с дедушкой. Заново ощутить запах золотисто-пушистых пчел, что жужжали вокруг винограда, оплетавшего стойки на заднем крыльце. У пчел, между прочим, есть запах. А если нет, то все равно должен быть, потому что их лапки покрыты пыльцой с миллионов цветов. А потом мне захотелось вспомнить, каким был овраг, особенно в те вечера, когда мы возвращались домой из кино, где обмирали в восхитительном страхе перед призраком оперы Слоном Чейни. И мой брат Скип уносился вперед и прятался под мостом через ручей в овраге, совсем как душегуб, и выскакивал из укрытия, и хватал меня, вопя во весь голос, а я бежал, падал и снова бежал всю дорогу до дома. Это было здоровски. Попутно я сталкивался лоб в лоб через словесные ассоциации с прежними и нынешними друзьями. Я перенес Джона Хаффа, моего друга детства, из Аризоны на восток, в Гринтаун, чтобы попрощаться с ним, как положено. Попутно я усаживался за стол завтракать, обедать и ужинать с давно умершими и бесконечно любимыми. Потому что я был мальчуганом, который и вправду любил родителей, и дедушку с бабушкой, и брата, даже когда этот брат его изводил. Попутно я оказывался в подвале, где помогал отцу управляться с винным прессом или на нашем переднем крыльце вечером в День Независимости, когда мы с дядей Бионом заряжали его самодельную медную пушку и поджигали фитиль. Так я открыл для себя удивление и неожиданность в писательском ремесле. Кстати, мне никто не говорил, что надо себя удивлять. Самые лучшие способы творчества я нашел через неведение, методом проб и ошибок, и сам испугался, когда правда выскочила из кустов, как куропатка перед охотничьим выстрелом. Я наткнулся на творчество так же интуитивно, как дети учатся ходить и видеть. Я научился не мешать своим чувствам и своему прошлому рассказывать мне обо всем, что неизменно оказывалось настоящей правдой». И вот я превратился в мальчишку, бегущего с ковшиком, к той самой бочке у дома дедушки с бабушкой, чтобы зачерпнуть чистой дождевой воды. И, конечно, чем больше ты из нее забираешь, тем больше туда прибывает. Этот источник никогда не иссякнет». Как только я научился вновь и вновь возвращаться в те годы, у меня набралось множество воспоминаний и чувственных ощущений, с которыми можно играть. Не работать, а именно играть. Вино из одуванчиков — ничто без мальчишки, спрятавшегося внутри взрослого, который играет в зеленой траве на господних лугах. во всех минувших августах, в самое гуще начало взросления, начало старения, когда ты чувствуешь, что темнота ждет под сенью деревьев, готовясь посеять свои семена у тебя в крови. Меня позабавило и слегка огорошило высказывание одного критика, который пару лет назад написал статью с разбором вина из одуванчиков и некоторых более реалистичных работ Синклера Льюиса. В этой статье он поражался, как я мог родиться и вырасти у О'Кигане, переименованном у меня в книге в Гринтаун, и не заметить, каким безобразным был порт, какими унылыми были угольные доки и сортировочная железнодорожная станция на окраине города. Конечно, я их замечал, и как прирожденный волшебник был заворожен их красотой. Поезда, товарные вагоны — Запах угля и пламени не представляются детям уродливыми. Уродство — это понятие, с которым мы сталкиваемся позднее и начинаем стыдиться его проявлений. Считать вагоны товарников — основное развлечение для мальчишек. Взрослые беспокоятся, раздражаются и чертыхаются на поезд, который мешает пройти, но мальчишки радостно считают и выкрикивают имена вагонов, прибывших из дальнего далека. И опять же... Именно на эту, якобы безобразную, станцию прибывали ярмарки и цирки со слонами, которые поливали кирпичную мостовую мощными едкими струями в пять утра, когда еще было темным темно. Что касается угля из доков, каждую осень я спускался в подвал и ждал прибытия самосвала с его металлическим кузовом, который опрокидывался и сбрасывал вниз тонну черных сокровищ, прекраснейших метеоритов, падавших из далекого космоса прямо ко мне в подвал и грозивших меня завалить. Иными словами, если ваш мальчуган настоящий поэт, для него конский навоз значит только одно — будущие цветы. А что еще он может значить? Возможно, мое новое стихотворение объяснит лучше всякого предисловия, как все летние дни моей жизни проросли в одной книге. С чего начать стихотворение? Я родом не из Византии. Другого времени дитя, другого места обитатель. Народ мой прост, умеет драться. Правдив, когда он сам захочет. Мальчишка я... Из Иллинойса, из захолустья у окигана. Нарочно имени придумать. Ни тени славы, ни капельки любви не слышатся, сколь слух не напрягай. Я не из Византии, а хотел бы. Стихотворение продолжается. В нем говорится о моих отношениях с родным городом. Отношениях, длящихся целую жизнь. И до сих пор я вижу с верхушки дерева, посаженного папой, весь горизонт в блаженной синей дымке. Такой, наверное, был ей цумил. Уокиган, куда я потом приезжал не раз, неуютнее и некрасивее любого другого маленького городка на Среднем Западе. Он очень зеленый. Деревья и вправду смыкаются над улицами. Улица перед моим старым домом до сих пор вымощена красными кирпичами. Что ж такого особенного в этом городе? Так ведь я там родился. Это была моя жизнь. Я должен был написать о нем так, как казалось правильным. Взрослели мы, воображая древний мир ушедших. Чтоб есть наш хлеб, нам было веселее. Арахисовое намазать масло бывает проще, если думать, что оно — амброзия, божественная пища. Из пены скучных облаков к нам часто выходила Афродита, белее женственным бедром. Мой дед, ровесник мифа и Платона, отчасти в этом виноват, мечтатель. А бабушка — противовес житейский. Раскачиваясь в кресле круглый день, вязала шаль, стесняющая заботы. Казалось мне, из-под ее крючка выскальзывают белые снежинки, которые нас летом заморозят. В кружок садились дяди, курят трубки. Серьезно говорить о важном скучно, поэтому все облекали в шутку и радовались мудрости своей. А тетушки, их жены, лимонад в стаканы с пониманием разливали, и нам, мальчишкам, все еще казалось, что не крыльцу мы преклоним колени, в игре упав и вскакивая вновь, а греческому храму он... проступит на миг на фоне нашей летней дачи и скроется в гнилых ее стропилах. Когда я засыпал, душа болела. Комар ее подзуживал умело. Он пел про то, что нет ни Окиган, а город под другим веселым небом нам тайно вписан в метрики рождения. Там только яйц гуляет несравненный. Там Византии светит молодое солнце. О, Киган, Гринтаун, Византия. Значит, Гринтаун действительно существовал? Да. И еще раз да. А мальчик по имени Джон Хафф? Да, и он тоже. И это его настоящее имя. Только не он от меня уехал. Я уехал от него. Но вот отличная новость. Он еще жив, сорок два года спустя, и помнит нашу любовь. А что душегуб? Он тоже существовал, его именно так и звали. Он рыскал по городу по ночам, когда мне было шесть, и все его боялись, и его так никогда и не поймали. А главное, существовал ли тот большой дом, где жили дедушка с бабушкой, и квартиранты, и дяди, и тети? Я уже ответил на этот вопрос. Я враг Тоже реальный, глубокий и темный по ночам? Да, он такой. До сих пор. Несколько лет назад я свозил туда дочерей и перед поездкой опасался, что за прошедшие годы овраг обмелел. С облегчением и радостью сообщаю, что он еще глубже, темнее и таинственнее, чем прежде. Я не решился бы, даже теперь, пройти через этот овраг, возвращаясь домой из кино после просмотра «Призрака оперы». Вот такие дела. О Киган был гринтауном и был Византий, со всей подразумеваемой в них радостью, со всей печалью, заключенной в этих именах. Люди там были богами и карликами, и все знали, что смертны, поэтому карлики ходили, выпрямившись во весь рост, чтобы не смущать богов, а боги сгибались в три погибели, чтобы маленькие чувствовали себя свободнее. В конце концов, разве не в том заключается суть нашей жизни, чтобы научиться проникать в головы других людей и смотреть их глазами на мир, это обалденное чудо, и восклицать «Так вот, как ты это видишь!» Ага, это надо запомнить! Стало быть, я восхваляю не только жизнь, но и смерть, не только свет, но и тьму, не только юность, но и старость тоже. Ум и глупость, взятые вместе, чистую радость и предельный ужас, запечатленные мальчишкой, который когда-то висел вниз головой на деревьях, наряженный в костюм летучей мыши с карамельными клыками во рту. А в двенадцать лет, наконец, слез с деревьев, засел за игрушечную пишущую машинку и сочинил свой первый роман. И последние воспоминание. Летающие фонарики. Сегодня их почти не осталось, хотя я слышал, в некоторых странах такие фонарики делают до сих пор и наполняют теплым дыханием крошечного соломенного костерка, подвешенного снизу. Но в Иллинойсе двадцать пятого года они еще были, и вот одно из последних моих воспоминаний о дедушке. День независимости сорок восемь лет назад, последний час праздника, почти ночь — Мы с дедом вышли на лужайку у дома перед крыльцом, где собрались дети и дяди, двоюродные братья и сестры, мамы и папы. Зажгли маленький костерок, наполнили горячим воздухом круглый бумажный шар в красно-бело-синюю полоску и напоследок еще на мгновение задержали его в руках. Это мерцающее, ангельски яркое чудо. А потом отпустили его. Очень мягко. И шар, бывший жизнью, и светом, и тайной, выскользнул из наших рук и поднялся в летнее небо все выше и выше, над уже засыпающим городом, среди звезд, такой же хрупкий, волшебный, ранимый и прекрасный, как сама жизнь. Я буквально наяву вижу, как дед стоит, запрокинув голову к небу, смотрит на улетающий шарик света и думает свои тихие думы. Я вижу себя. В глазах стоят слезы, потому что все кончилось, ночь завершилась, и я знаю, что другой такой ночи не будет уже никогда. Никто ничего не сказал. Мы все просто смотрели в небо, вдыхали и выдыхали воздух, и думали одно и то же, но никто не сказал это вслух. Однако, в конце концов, кто-то ведь должен сказать, разве нет? Пусть это буду я. Вино все еще ждет в подвалах. Моя любимая семья так и сидит на крыльце в темноте. Летающий фонарик плывет и горит в ночном небе еще не сгоревшего лета. «Как? Почему?» «Потому что я так сказал». 1974 год.